Вы получите их через час если можно наличными как вам угодно через час деньги будут в ваших руках желаю успеха маэстро вот так пробормотал жерар вслух положив трубку с минуту постояв с оглушенным видом он пожал плечами и направился в кухню в рефрижераторе еще от Брэдли оставалось порядочно спиртного. Жерар распахнул тяжелую бесшумную дверцу и достал едва початую бутылку с черной этикеткой. ВАТ 69 Выдержанная шотландская виски из наилучшего ячменя. Крепость и чистота гарантированы. — Правильно! — усмехнулся Жерар. — Крепость и чистота! как раз то, что нужно. Он отвинтил пробку и огляделся в поисках стакана. На столе стояла чашка с недопитым кофе. Жерар выплеснул его в раковину, сполоснул чашку под краном и налил почти до краев. Неразведенный, 60-градусный напиток обжег ему глотку и пищевод и вызвал на глазах слезы. Когда прошел приступ кашля, Жерар отдышался и, стиснув зубы, налил еще чашку. Это, как ему показалось, прошло уже легче. Основными чертами характера сеньориты Монтеро были любопытство и легкомыслие. Ей же не однажды случилось испытать на себе отрицательную сторону этих качеств. Но на этот раз они сыграли с ней особенно скверную штуку. Возможно, будь она с подругой, ничего бы не случилось. Но деловая по натуре Линда решила использовать свободный день для того, чтобы повидать некоторых своих бывших товарок по театру обозрений и обсудить с ними предложение Носатого Линароса. И на пляж Бебе пришлось поехать одной. Первая половина дня прошла мирно, и ничто не предвещало мрачной развязки. Правда, в автобусе по дороге в Оливас... К Бэбе, несмотря на ранний час, пристал какой-то тип. Да так активно, что ей пришлось крикнуть шоферу и попросить его остановиться возле ближайшего постового. Наглец выскочил из автобуса прямо на ходу, воспользовавшись замедлением на повороте. На пляже она добросовестно жарилась на солнце, потом плавала, стараясь держаться в обнесенной красными буйками зоне безопасности, потом опять загорала на песке, Пляж был почти безлюден, вода не слишком холодна, на сигнальной мачте развивался голубой вымпел, идеальные условия для купания. Скоро к Бебе подсел шоколадно загорелый сторож на спасательной станции, которому надоело торчать на своей сторожевой вышке. У него была непомерно развитая грудная клетка пловца-профессионала и кривые до изумления волосатые ноги. Беба подумала, что ее собственные от такого соседства только выигрывают, и проболтала со стражем целый час, пока того не кликнули вытаскивать из воды какую-то чрезмерно увлекшую с оккупанием сеньору. В два часа страж ушел обедать, спустив с мачты голубой вымпел и подняв вместо него красный, означающее, что с этого момента купальщики остаются без ангела-хранителя. Сделав еще один небольшой заплыв, Беба тоже решила уйти. Она уже порядком проголодалась и от солнца начала побаливать голова. Зайдя в кабинку, она быстро оделась и побежала к автобусной остановке, весело размахивая пляжной сумкой в блаженном невидении относительно своего ближайшего будущего как это часто бывает с женщинами, ее погубили любопытство плюс необузданная любовь к нарядам. Доехав до Пласа Италия, она увидела рекламу какого-то модного ателье, предлагающего богатый выбор только что полученных из Нью-Йорка моделей. Ателье было расположено на авените Кордова поблизости от здания факультета медицины. И вместо того, чтобы пересесть на автобус, идущий в Линьерс, Беба спустилась в метро и поехала любоваться нью-йоркскими модами. Выйдя из вагона на станции Хустисиолисмо и увидев возбужденно орущую толпу студентов на перроне, она сразу поняла, что в факультете опять происходят какие-то беспорядки. Самым разумным было бы подождать три минуты до следующего поезда, проехать еще одну остановку и вернуться пешком со станции Кальяо. Но любопытная Беба обрадовалась возможностью увидеть сразу два интересных зрелища вместо одного и решительно направилась к выходу. В подземном вестибюле станции, где студенты обычно закусывали, в расположенном тут же баре, атмосфера была еще более накаленной. Беба стала осторожно пробираться к выходу между яростно спорящими группами. На лестнице почти дрались, а наверху, судя по реву голосов и завывании полицейской сирены, обычный студенческий бедлам развернулся, уже видно, вовсю ширь. Движение по авениде было перекрыто. На углу Хунин стояли патрульные машины федеральной полиции. Синие мундиры мелькали в толпе студентов, осаждающий вход в здание факультета. Прижавшись к парапету у входа в метро, Деба с восторгом наблюдала за событиями, не совсем понятными и поэтому особенно интересными. В одном из окон факультета появился седоусый старичок, стал кричать что-то, делая успокаивающие жесты. На секунду стало тише, И Беба расслышала хриплый от натуги голос. Коллеги, заклинаю вас, помните о своем гражданском долге храм науки. Далой! Неистово заорал рядом с Бебой высокий курчавый парень в растерзанном костюме. Мы-то помним, что это храм науки, а вы сводите в нем политические счеты. Долой! Толпа снова взревела. Седоусый в окне махнул рукой и скрылся. Старое желтое здание факультета с серыми от пыли парусиновыми наркизами на окнах казалось вымершим и поражало своим покоем среди бушевавшей вокруг свалки. Непрерывно сигналя сквозь толпу пробралась карета скорой помощи. В расположенный напротив факультета клинический госпиталь привезли больного. Пока санитары выгружали носилки, несколько студентов успели забраться на крышу кареты, размахивая кулаками и скандируя: "Далой! Далой! Далой!" "Ни в одной нормальной стране", продолжал выкрикивать курчавый, срывая голос. "Власти не имеют права менять профессоров по своему усмотрению. Что такое сегодняшняя Аргентина?" Свободное государство или Гитлеровский райх! Где университетская автономия? Автономию, автономию! Автономию, завопила и Беба! Хотим автономию! Из-за угла улицы президента Урибуру, кренясь на развороте и истошно завываясь сиреной, вылетел еще один полицейский автобус. За ним скользнул патрульный форт, с установленным на крыше громкоговорителем. Из открытого по бокам автобуса посыпались полицейские с карабинами. — Предлагаю немедленно разойтись! — монотонно и оглушительно закаркал над толпой громкоговоритель. — Предлагаю немедленно разойтись! Если порядок не будет восстановлен через 15 минут, федеральная полиция сделает это с применением силы! Прошу всех расходиться по боковым улицам группами не более пяти человек. Паф-то...» Беба не видела, что произошло. Очевидно, в громкоговоритель чем-то швырнули, потому что он вдруг поперхнулся на полуслове, закрепел и совсем умолк. Толпа восторженно заревела, замелькали дубинки полицейских. «Компаньерос, берегитесь провокаций!» отчаянно закричал Курчавый, но его слова потонули воплях долой. Беба оттеснили к ограде госпиталя, она взобралась на цоколь решетки и, сунув в рот два пальца, пронзительно засвистела. Она была в полном восторге, но теперь уже решительно не понимала, что происходит. Часть студентов дралась с синими мундирами, часть между собой. Скоро полицейским удалось расчистить всю середину проспекта и они начали усмирять отдельные группы, продолжавшие оказывать сопротивление блюстителям закона или лупить друг друга. Был еще момент, когда Беба могла улизнуть в метро, но она была слишком увлечена дракой нескольких студентов, сцепившихся прямо у того места, где она стояла, на цоколе ограды. Возбуждение дерущихся передалось ей. Держась за решетку левой рукой, Она перекинула свой пляжный мешок в правую и, улучив момент, с размаху хлопнула по голове какого-то рыжего парня, лицо которого ей не понравилось. Рыжий удар не заметил, и она размахнулась было для вторичного. Но тут кто-то с другой стороны сильно дернул ее за юбку. Беба, не глядя, направила удар в ту сторону и только после этого, оглянувшись, обмерла от ужаса. «Довольно, сеньорита!» — заорал дернувший ее полицейский сержант, поправляя едва не слетевший от удара фуражка. «А ну, сойдите вниз, быстро!»